Что нам делать со станой? Конечно, столицу нужно возвращать. Страна должна управляться из её интеллектуального центра, а не из отстроенных в степи люксовых башен. Если рассматривать власть как раздачу национальных ресурсов и сбор дани, тогда подходят и Астанинские укрепления. Если руководство это просто отдача распоряжений послушной безголовой массе, То это можно делать на манер Чаушеску, воздвигшего себе крепость посреди нищего Бухареста. Аналогия не весёлая, но что поделаешь? Но если власть это ответственность за управление страной, возложенная гражданами на избранных ими руководителей, тогда крепости не годятся. Если цель власти не личное обогащение, а при умножении национальных богатств, модернизации экономики, развитии системы социальной защиты, поддержании и развитии инфраструктуры и так далее, и так далее, то центр управления должен располагаться в настоящей столице. Это в Германии можно перевести Гауптштадт в любую деревню, потому что вся страна охвачена одинаковой инфраструктурой. Повсюду есть широкополосный интернет, проложены дороги, каждый час ходят поезда. Переезд не означает для чиновника переселение на другую планету. У нас же отсутствие такой структуры умножается на расстояние. В итоге наши коридоры власти начинают напоминать детский сад или инкубатор. Средний возраст работников опустился уже годам к 25, потому что свежий выпускник института легче согласится паковать чемоданы, чем сорокалетний специалист. Да и выпускник сначала проверит все вакансии в частных компаниях, включая сотни западных представительств, и только потом отправится на государственную службу. А для государственного управления молодость это не всегда главное из качеств. Ещё ценится опыт, который можно приобрести только за долгие годы кропотливой работы в избранной сфере. за пределами правительственного комплекса. Осталось ли в Алма-ате место для правительства? А куда оно могло исчезнуть? Ещё 20 лет назад коммунистическая партия успешно управляла Казахстаном из этого города. Хватало места и для центрального комитета, и для всех министерств, и Верховный совет с апкомом помещались и в добавках, комсомол сидел а коммунистов можно было обвинять в чём угодно, но страной управлять они умели. Всё было у них под контролем, всё распланировано. И если сегодняшний аппарат управления не может уместиться на старых площадях, значит, он просто раздут. В отличие от египетских пирамид, Наши новостройки не привлекут туристов со всего мира. Этим строениям нужно найти более утилитарное применение. Мы можем превратить Астану в современный университетский город. Чтобы развиваться дальше как нация и как государство, мы должны поднимать из руин науку и образование. Академии наук в Казахстане не существует. Ее разогнали, причем не только ради того, чтобы отдать комплекс зданию в самом центре Алма-Аты частному вузу президента Назарбаева под звучным названием «Казахско-британский технический университет» под патронажем средней дочери Динары Кулебаевой. Эта недвижимость, конечно, была лакомым куском, Но ещё одна причина уничтожения академии отношение к учёным. Просто наш президент не чувствует себя комфортно в интеллектуальной среде, не потому что сложно разговор поддерживать, а потому что видит в ней потенциальный источник якобинских настроений. Институты и научные центры всегда имеют повышенный естественный фон свободы мыслия. Так уж получилось, что образованного человека сложнее загнать в ярму. Советские лидеры справлялись с этой проблемой мудрее. Они просто закачивали в систему образования и науки огромные массивы марксистского балласта и промывали мозги каждого студента истории КПСС. В большинстве случаев срабатывало. при этом не приходилось разгонять фундаментальные науки и сажать на голодный паёк университеты и средний уровень советского образования, не то что не уступал европейскому, а во многих случаях опережал его. В независимом Казахстане с проблемой свободы мысли справились проще, методом ликвидации его источников. Но каковы бы ни были причины, результат уже очевиден. Нынешняя система отечественного образования не способна обеспечить страну высоко квалифицированными кадрами. Экономика растет только за счет нефтяных вливаний. Мы по-прежнему не способны развивать конкурентные высокотехнологические направления. Если мы по каким-то причинам лишимся нефтяных поступлений, например, рыночная цена упадёт ниже себестоимости, страна быстро погрузится в амрак. На самом деле, мы не преодолели экономический кризис. Мы просто перепрыгнули его на волне высоких цен на наше сырьё. Мы распродаём национальное богатство и живём за счёт будущих поколений. До 2030 года еще далеко, а потом хоть потоп. Но это темы отдельных глав. Нам же пора возвращаться в нашу дорогую Астану. Те огромные площади, которые высвободятся в бывшей столице после возвращения властных институтов на родину в Алма-Ату, должны сослужить нации добрую службу. они могут стать инкубатором отечественной науки и образования современная наука развивается в университетах это правда помните именно этот аргумент приводила нам официальная пропаганда когда ликвидировала академию лукавство заключалось в том что для этого требуется университеты совсем другого типа чем те которыми мы располагаем Если взять педагогический институт и гордо переименовать его в университет, качество образования от этого не изменится. Он так и останется институтом. Так мы наплодили массу бумажных высших учебных заведений, но эти названия никого не обманывают. Современный университет это научно-учебный конгломерат. Это лаборатории, библиотеки, аудитории и исследовательские центры, собранные в одном месте. Это десятки миллионов долларов, которые тратятся на научные проекты, в том числе те, что не имеют практического значения. Но такие конгломераты требуют не только денег. Им нужно пространство, нужны корпуса, кампусы и исследовательские площадки. Вот их как раз и может предоставить ослабодившееся от бремени власти Астана. Здесь поместится большой казахский университет, который мы должны создать Это будет единый научно-образовательный центр международного значения. Здесь должны быть собраны все науки: от медицины до космических исследований, от истории до экономики. Здесь будут получать образование студенты не только со всего Казахстана, но также из-за его пределов, из Сибири, Центральной Азии и Китая прежде всего. Нужен ли нам такой проект? Это зависит от наших амбиций. Если мы согласны окончательно занять место в задних вагонах цивилизации, довольствуясь копейками, которые мы выручаем за продажу наших богатств, то можно жить и с потешным университетом имени Льва Гумилёва. Если нам достаточно нашего нищенского по мировым меркам национального бюджета, то можно всё оставить как есть – в сфере науки в том числе если нас устраивает перспектива что абсолютное большинство наших детей не сможет получить образование мирового уровня в Казахстане то можно молчать и дальше